Глава 14. За стеной царила кровавая вакханалия. Получив отпор, монстры жрали друг друга, метались в ограниченном пространстве между стеной и надвигающейся глыбой монстра. Представить не возьмусь, откуда такая гадина выползла. Глядя, как комфортно она себя чувствовала вхлюпающей от дождя и крови жижа, отжиралась тварь в каком-нибудь водоеме или болоте. Другой вопрос, кто ее оттуда выманил. Эта атака монстров похлеще, чем в танксуре будет. Там только твари первого и второго уровня нападали, а к городу как бы еще с третьего не сбежались. В голове мелькали разные мысли, пока неслась, используя туши чудовищ, как опоры, одновременно уворачиваясь от клыков и когтей. Наиболее ретивых осаживало ударами меча или посоха, которые крепко сжимала в руках. Немного мешал передвижению плащ, но он надежно защищал от подлых ударов в спину. Так что неудобство очень даже полезное, жизненное которые я готова потерпеть. Чем ближе я подбиралась к громадному чудовищу, тем ниже опускалась температура. Зверья становилось меньше, да и выглядели они неживыми. Мне не нравилась чернильная жижа, расплывшаяся вокруг каракатицы. Недавно ей обрубили щупальца, которые попадали поблизости. Если они обладают свойством перерождаться в новых монстров, как макроеды, то под слоем чавкающей грязи таится еще большая опасность. Меня громадная тварь пока не заметила, да и вряд ли обратила бы внимание на еще одну букашку, копошащуюся внизу. Но молодым особям такая добыча придется по вкусу. Однако мне повезло, что поверхность возле чудовища покрылась корочкой льда, по которому я проскользнула так стремительно, что трескающийся позади лед не утянул в полынью. Приблизившись к монстру, с разбегу вонзила в панцирь мечи и сжала скорпиона, чтобы зацепиться за поверхность и не слететь в мутную жижу. Оба оружия пробили заиндевевшую защиту чудовища. Один этот факт обнадеживал тем, что не зря бросилась в самоубийственную атаку. Панцирь надежно защищал тушу хищника, делая неуязвимым для магических плетений. А от таких вот атак каракатицу спасали огромные размеры. Другие монстры запросто могли бы на нее напасть, но вряд ли причинили бы серьезный вред банально не достали бы до жизненно важных органов. Зацепиться на гладком и покрытом ледяной коркой панцирь было не за что. Я поднималась только за счет того, что поочерёдно втыкала меч и посох в тушу и подтягивалась всем телом. Подъем занял больше времени, чем я потратила на путь от стены до монстра. Тем не менее, я забралась на верхнюю часть кракатицы и двинулась к голове, вокруг которой шевелились жуткие щупальца. Близко к ним подбираться я не планировала. Мне хватит области сочленения головы и туловища. Обычно там самое уязвимое место монстров. В другое время я бы уже преодолела сравнительно небольшое расстояние, но меня замедлял холод. Наверху он пронизывал каждую клеточку, сковывал движение, вынуждал преодолевать себя. Дважды пришлось останавливаться и пить восстанавливающее зелье. А перед последним рывком вытащила кусок печени. Откусила внушительный кусок и заставила себя жевать. А в это время каракатица настолько приблизилась к городу, что уже доставала новыми щупальцами до стен и крушила их вместе с защитниками. Но я и так спешила и делала, что могла. Добравшись, наконец, до буры голова шеи, рассекла мечом тушу чудовища и расширила рану жвалой, после чего высыпала внутрь часть грибов. Оставила себе парочку, чтобы исследовать или размножить, если возникнет необходимость. Дальше оставалось только ждать. Тварь даже не почувствовала лёгкой раны. Едва я вытащила оружие, как края сомкнулись, затягивая порез. Регенерация у каракатицы была бешеной. Заинтересовавшись этой особенностью, я сдвинулась на пару метров в сторону от места, где высыпала грибы. И нанесла еще одну рану с тем, чтобы наполнить внутренностями каракатицы зачарованный мешок. Потратила на сбор трофея не больше 20 минут и не сразу обратила внимание, что чудовище стало реже шевелить отростками. Затем туша подо мной вдруг задрожала и будто бы нагрелась. Это означало только одно. Грибам новая добыча пришлась по вкусу, и сейчас они поглощали монстры изнутри. Следовательно, пора убираться и подальше, ведь агония этого хищника будет разрушительной. Учитывая, как близко каракатица подобралась к стенам, монстров внизу она уже поглотила, набираясь сил для противостояния непонятному противнику. Я сунула еще кусочек печени в рот. И пока жевала, сняла плащ и убрала его в тайник. Туда же последовало оружие, которое я опасалась потерять на обратном пути. На замену достала обычный меч и клык улкара. Защитники города заметили меня только после того, как я сняла маскировку. В отблесках магических огней хитин скорпиона сливался с тушей монстра. Теперь же я расслышала удивленные вскрики. А надо мной расцвели яркие вспышки огней. Не удержалась и помахала магам рукой. Затем знаками показала, чтобы убирались со стен. Скоро тварь начнет бесноваться и крушить все вокруг, пока не погибнет. Жесты охотников понимали многие, так что братьям не пришлось выдавать себя или расшифровывать послание. Я уже подобралась к месту, где забиралась на громадную тушу, оставляя зарубки в панцире. Когда чудовище истошно завизжало и поднялось на дыбы, еле удержалось на поверхности, воткнув клык в ранее пробитое отверстие панциря, но следующий рывок был таким мощным, что меня сорвало с верхушки. А после непродолжительного полета с размаху впечатало в городскую стену. Я успела сгруппироваться и повиснуть в анзивклы кулкара в камень. Однако следом одну из щупалец ударило по сторожевой башне наверху. Камни градом обрушились на меня, сбивая вниз, где еще копошились твари. Я бы справилась, если бы меня не задело обломком, выбившим сознание из тела. Очнулась я от боли в плече, когда кто-то потянул за руку. С трудом разлепила глаза, чтобы посмотреть, кто до меня добрался, тварили. «Ты...» Прохрипела я невразумительно и поморщилась, увидев склонившегося надо мной Вериона. «Парень, ну и потрепала же тебе. Похлопал он по здоровому плечу. «Что ты сделал с тварью, что она так взбесилась и разнесла стену?» Клянусь, если бы она в итоге не сдохла, то разыскал бы тебя, чтобы лично прибить. А теперь ты выходит герой. Давай копей зелье, пока снова сознание не потерял. Акхар, сними с него маску, а то он по уши в грязи загвоздался. Нет! слабо запротестовала я, но кто бы послушал. Маска вместе с шапочкой слетела в один миг, открывая лицо, в косы волосы и остро ушки. У принца челюсть отвисла от удивления а зрачки расширились так, что заполонили собой радужку. Вытаращился, как на призрак, и кончик левого уха нервно задёргался. да никак я не ожидала столкнуться вот так с принцем Езиарана. Я недовольно поморщилась и попыталась подняться. Раздробленное плечо дало о себе знать простреливший до пяток болью. Я глухо застонала, закусывая губы, и без того перепачканная в крови. В этот момент принц будто очнулся от ступора и захлопотал, устраивая меня поудобнее и раздавая приказы воинам, окружившим нас со всех сторон. «Зелье, восстанавливающее, срочно! Пошлите за лекарем! Дайте куртку, чтобы подложить под спину! Не стойте столбами толбами, олухи!» А у меня эта забота и участие вызывали раздражение. «Зелья у меня и свои имеются. Опасно только лезть за ними в тайник в присутствии посторонних». Верю он глупым никогда не был. Он же не отлипнет теперь, пока не выяснит, откуда я такая взялась. Ещё и тварь эта гигантская. Не могла спокойно сдохнуть. Подгадила напоследок. Кто вы? Как вас зовут? Присев возле меня на колени, вере, он придержал мою голову и приставил флакон с зельем к моим губам. Пейте, Титана, вам сильно досталось. Я уже отправил за лекарем, вам скоро помогут. Не стоил беспокойства. Закашлялась, неловко сделав глоток. «Если бы не дурацкая рана, не позволила бы я себя так легко рассекретить». «Где он?» — Донесся, издали голос ректора, накрывая меня волной обреченности. «Этот не угомонится теперь. Где наш герой?» «Хочу посмотреть на смельчака, сумевшего завалить такого монстра». Как же захотелось спрятаться подальше от любопытных взглядов и округляющихся в удивление глаз при виде меня. Впрочем, как раз там -то Анторан и был нужен, чтобы предупредить о главной опасности. Способный уничтожить город не хуже гигантской каракатицы. Тоурелия вилен?» Не меньше других удивился ректор. Когда ему указали на меня, как на того самого парня, которого он разыскивал. Еще и имя разболтал. Вон даже принц дернулся, будто его молнией прошибло. «Ну да, Тоурелия похожа на Таурию» за небольшим отличием в виде кончиков ушей. Да, я хоть и выгляжу после сражения жутковато. Наверное, я не похожа на ту девчонку, что проникла во дворец за охотничьим костюмом. Но ведь меня скоро приведут в порядок, и тогда сходство будет очевидным. Хоть бросай все и беги отсюда. Собственно, сбежать никогда не поздно, а пока попробую понять, к чему приведет такое вот странное знакомство с принцем. Жаль, Лаэрт не успел первым, чтобы помочь сохранить инкогнито я разглядела брата за спинами воинов и преподавателей и подала знак чтобы не выдавал себя танторн я должна предупредить просипела охрипшим на холоде голосом вы должны сжечь тварь внутри нее зреет тихая смерть особый вид грибов иизоентала если оставить хотя бы одну спору грибы разрастутся и убьют все живое до чего сумеет дотянуться нельзя этого допустить сожгите тварь если не хотите чтобы город к утру вымер И не вздумайте вскрывать тушу. Горстка спор, который я закинула в тело каракатицы, убила ее меньше, чем за час. Даже воздух возле грибницы опасен. Если она выпустит споры, а человек вдохнёт, смерть будет быстрой. Я вас услышал, Танавилен. Мы немедленно займемся этим вопросом. майер оставляю девушку на ваше попечение. Пропустил вперед декана лекарского факультета, а сам умчался, забрав с собой магов. Восстанавливающее зелье медленно, но верно выполняла свою работу, отзываясь с Жением и ломоты в поврежденных участках тела. К тому моменту, когда подоспел Тан аль я чувствовала себя значительно лучше. «Ох, не думал, что мое пожелание увидеть вас в башне лекарей так скоро исполнится, Леер Вилен», — покачал головой мужчина. Я тактично промолчала, не обвиняя в том, что Макна пророчил беду. Я и сама с привлечением проблем на собственную голову. Превосходно справлялась. «Так, молодые люди», — смотрел осмотрел столпившихся возле меня незнакомых воинов, — «кто из вас достаточно крепкий, чтобы отнести Льеру Таурелию в лазарет Академии?» «Позвольте мне», — вызвался принц. «Нет», — невольно шарахнулась от парня, — «не нужно меня нести, сама дойду. И вообще в лазарете нет никакой необходимости». «Ну же, девочка», — мягко улыбнулся лекарь. Ты же всех нас спасла. Позволь помочь тебе и отплатить добром. Не нужно. Я себя спасала, а не кого-то из вас. Зря, что ли, за учебу столько денег заплатила. Если бы эта тварь развалила академию, где бы я тогда училась?» Пробурчала вслух, понимая, как глупо звучат оправдания. «Но лучше пусть дурочкой считают, чем лезут с благодарностями. Знаю уже, чем они аукаются. Очередными неприятностями». Лера Творели. «Может, вы и спрыгнули со стены ради себя, но этим спасли многие жизни, и этого уже ничем не изменишь. А попасть в лазарет необходимо, чтобы поправить раздробленное плечо. Если оно срастется неправильно, придется ломать и заживлять заново. Вы ведь не хотите месяц проваляться в кровати?» «Нет, не хочу», — мотнула головой. «Тогда пусть молодой человек вас отнесет. Нельзя тревожить плечо и лишний раз двигаться». Помимо этого, я обнаружил внутренние повреждения органов, которые опаснее переломов будут. Нельзя перенапрягаться без особой причины. Разве вы не хотите побыстрее выздороветь? Я насупилась, не желая, чтобы принц лишний раз прикасался ко мне. Тан -эль Майер, кажется, я знаю, почему тана от отказывается. Ее не устраивает моя кандидатура в качестве носильщика. Я прав. Посмотрел с вызовом. Верно. Не люблю лишнего внимания, которое мне уже обеспечено по вашей милости. Если вы еще и на руках меня понесете, то это... Запнулась, подбирая нужное слово. Что? Это? Договаривайте. Это будет лишним. Пусть лучше меня отнесет кто-то из простых воинов. Вот хотя бы он. Указала глазами настоящего чуть в стороне латника с закрытым забралом. Акхар. Принц кивком головы подозвал воина. Отнесешь Танута Урелию в Академию и разместишь, где укажет тан маир Сам останешься там же и присмотришь, чтобы девушке никто не досаждал». Воин молча кивнул и подошел ко мне. Осторожно просунул одну руку под согнутые колени, а вторую — под спину и поднял. У меня в глазах потемнело от боли, но я лишь сильнее закусила губу и не пикнула. Вот он, шанс пообщаться наедине с Акхаром и выяснить, кто скрывается под черным доспехом. Калим! Позвала воина по имени, когда мы, следуя за Таном или Майером, ушли подальше от любопытных. «Это ведь ты?» Парень вздрогнул, но промолчал, продолжая бухать железными набойками по каменной мостовой. «Калим, я ведь знаю, что это ты. Неужели ты меня не узнал? Почему же молчишь?» «Я так долго оплакивала тебя, считая погибшим. Нам сказали, что тебя растерзал Глирх, и даже тело не отдали». А потом я узнала, что ты выжил, и поклялась, что найду тебя. И нашла. Почему ты не отвечаешь? Неужели забыл обо мне? Неужели все было зря? Ответов на вопросы я так и не получила. Воин молчал, как железный истукан, и ни единым словом или жестом не дал понять, что понимает, о чем я говорю. Неужели я ошиблась? Не может такого быть. Я чувствовала, что за черной броней скрывается тот самый парень, который хотел стать для меня больше, чем названным братом. Что же такого с ним произошло в плену у Айвендела Квалма? Если они причинили Калиму боль издевались над ним, то, клянусь, уничтожу гнусную семейку. До башни лекарского факультета мы добрались минут за двадцать. И это еще нам пришлось обходить завалы, образованные в процессе разрушительной агонии монстра. Кстати, ректор прислушался к совету и подпалил тварь. Громадную пылающую тушу было видно издалека. «Вот, укладывай Ильеру Вилен на кушетку». Определил меня Тан Альмаир в отдельную палату лазарета. «Можешь идти, парень. Дальше мы сами тут управимся». Отпустил Акхара лекарь. Воин лишь молча кивнул, сгрузил меня, куда показали, и вышел за дверь. «Итак, Лиера Таурелия, давайте-ка снимем этот костюм». Я пришлю помощниц, чтобы помогли переодеться. Не нужно. Для магического лечения не имеет значения, во что я одета, ведь так? Восприняла предложение в штыки. Неизвестно, чем меня напичкают и что станет с вещами, если вдруг отключусь. Не хватало, чтобы о сумке с тайником узнали. Вы правы, но разве вам неприятно будет переодеться в чистое? И лечу мягкую постель. Нет, мне и тут нормально. Лечите так, или я пойду к себе. Пробурчала упрямо. «Ох, как же с вами непросто. Снимите хотя бы часть одежды. Она вроде бы из привычных материалов шита, но почему-то не пропускает магию». Сообразив, что вставки из хитина мешают лечению, согласилась снять куртку и расстегнуть рубашку, под которой имелась тонкая сорочка. Лекаря попросила отвернуться, после чего кое-как, орудуя только здоровой рукой, сняла куртку. «Пользуясь тем, что Тан Альмаир на меня не смотрит, Достала из тайника фиал с зельем собственного приготовления, и я прокинула в рот. Сумку я завернула в куртку и сложила под голову. «Готово», — позвала мужчину, растянувшись на кушетке. Боли уже не беспокоили, а вот мысль, что кости могут неправильно срастись, крепко засела в голове. Не хотелось бы ломать их заново. «Хм». Тан маир повернулся ко мне и занялся диагностикой, размахивая руками и сплетая соответствующие заклинания. «Неужели ошибся?» «Странно». Пробормотал он под нос. «Ошиблись в чем? Расслышала я, конечно же. «Да вот, хочу вас обрадовать. Повреждения внутренних органов не такие серьезные, как показалось вначале. Вы ведь выпили восстанавливающее зелье? Скорее всего, это оно дало подобный эффект. А вот с плечом картина не такая радостная. Но, к счастью, кости только начали срастаться». «Потерпите немного, пока поставлю их на место». Ощущение, когда под кожей кто-то копошится, было пренеприятным. Но я терпела, успокаивая себя тем, что ломать кости заново еще больнее. Да и возился лекарь каких-то полчаса, за которые успела претерпеться. Что же, закончив лечение, Тан альмаир маир устала потёр переносицу. Кости я поправил, подстегнул процесс регенерации, а вам надлежит пару дней полежать под присмотром и не нагружать руку, чтобы заживление пошло правильно. А дальше еще неделю избегать ушибов и травм, после чего можете постепенно разрабатывать мышцы и восстанавливать прежнюю подвижность. «Спасибо за помощь, Таналь Майер», — поблагодарила мага. «Не за что-то, урели. Это моя работа. Выздоравливайте». Пришлю сиделку, чтобы помогала на первых парах. Душевая и туалеты расположены в конце коридора. Лучше посещать их с сопровождающим. Дополнительно я пропишу восстанавливающие сборы и снотворные, чтобы побольше спали. Здоровый сон вам крайне необходим. Я бы с этим поспорила, но не стала ничего говорить вслух. Пусть только одну оставят, а дальше я съем кусок печени и уже к утру забуду о переломе. «А вы почему еще здесь?» — удивился лекарь кому-то, когда выходил из комнаты впрочем оставайтесь только не мешайте работать моим помощникам я заметила край черного доспеха и догадалась что там Альмаир наткнулся на акхара которому принц приказал присматривать за мной выждав немного времени я позвала охранника акхар зайди на минуту дверь тут же распахнулась являя на пороге могучую фигуру в латах угу, со слухом значит у парня все в порядке Он прекрасно расслышал каждое слово, сказанное мной. А вот с общением проблемы похожи. Не пускай, пожалуйста, никого постороннего. Пусть не досаждают хотя бы полчаса, хорошо? Воин молча кивнул и прикрыл двери снаружи. Интересно, он так общается только со мной? Или с другими людьми тоже? Раздумывая над этим моментом, я залезла в тайник и достала обкусанные остатки печени, которую тут же доела. Руки и лицо не мешало бы отмыть от крови. Но мне не без причины сказали меньше двигаться. Ничего, полчаса полежу грязной, а потом схожу в душевую. Я прилегла, ожидая, когда подействует сильнейшее лекарство, которое только знала. Однако даже несчастные полчаса не дали полежать спокойно. Сначала примчал Самкас, Едва только узнал, что я попала в лазарет. Акхар не хотел его пускать, но я, услышав шум и знакомый голос, разрешила войти. Затем в палату сунулась остроухая девчонка, Индиль которую прислал Тан Альмаер. Я заверила брата, что в полном порядке, и отпустила его, во избежание лишних проблем. Попросив молчаливого охранника присмотреть за вещами, я в сопровождении эльфирки отправилась в душевую. Помощь только с волосами требовалась. Одной рукой такую копну не промоешь, а в остальном сама справилась, выставив девчонку за дверь. После душа с удовольствием облачилась в чистые вещи, которые любезно предоставили в лазарете и направилась в палату. Сил на помывку ушло много, и я мечтала скорее добраться до кровати и поспать немного. Угу, мечтать не вредно. За время отсутствия охранников у двери прибавилось. Помимо Акхара стены подпирали двое остроухих, которых никак не хотелось видеть. Судя по тому, как они воротили носы друг от друга, успели уже подсапаться. Таурелия. Первый меня заметил Таэл и навстречу. Как же я рад, что ты в порядке. Не представляешь, как переживал все это время. Я пять раз посылал к тебе адептов, узнать, вернулась ли, и безрезультатно. Зачем из Академии ушла? Переждала бы опасность за крепкими стенами. А если бы монстры прорвались в город? Да будет вам известно. Надменным тоном заметил принц. Если бы Таната Урелия пряталась за крепкими стенами, та гигантская тварь уже крушила бы город. Это у Таны Вилин хватило смелости спрыгнуть за стену, добраться до монстра и уничтожить его. Как? У блондина округлились глаза. Ты и есть тот смельчак, бросившийся в самоубийственную атаку? тур ли это правда? В голове не укладывается. Вот шуты балаганные. Беспомощно огляделась, помечая, сколько в лазарете пострадавших адептов, которые высунулись из палат, чтобы подслушать разговор. Натур или Вилин. Позвольте от лица королевства Изиаран выразить признательность за проявленную отвагу в отражении волны монстров. Пафосно произнес Верю играя на публику. Примите искреннюю благодарность и... Спасибо, Ваше Высочество. Перебило принца, едва только он сделал паузу, чтобы набрать побольше воздуха. Но давайте повременим с благодарностями, до того момента, пока я не оправлюсь от ран. Как будет угодно, Тана. Натянуто улыбнулся Вериум. «Угодно. Отдохнуть мне угодно. И я не тону вовсе обычная лиера», — поправила парня. «Прошу простить, если мои слова прозвучали грубо. Но я уже говорила, что не люблю лишнего внимания». «Таурелия, позволь помогу». Тайлос мягко оттеснил Индиль, подхватил меня под руку и шустро завел в палату. Захлопнув дверь перед носом езиаранского принца. Кстати, насколько успела заметить, отдельную палату только мне организовали. Остальные теснились по шесть, а то и восемь человек. Многие адепты пострадали в этой битве. Турель, я безмерно восхищен твоей смелостью. И, несомненно, горжусь дружбой с тобой. Ты удивительная. Тантайлос, я бы хотела отдохнуть. Намекнула, что его присутствие в палате нежелательно. Разумеется. Но мы ведь еще встретимся, когда ты поправишься. «Кстати, может, тебе что-то нужно?» Я тяжело вздохнула и покачала головой, понимая, что избавиться теперь от этой блондинистой пиявки будет проблематично. А там вторая за дверью ожидает. А потом еще и ректор примчит, требуя объяснений. хугара гораздо же. Новости по Академии разлетелись быстро. Если бы не Акхар, у меня бы тут паломничество случилось. А так только Энтин прорвался с Мириным и Вольдом. Ребята принесли грустную новость, что четвертый паренек из их компаний пропал на стене. Вообще защитников много погибло. Хорошо, если кто-то из воинов замечал, куда подевался их товарищ. А так, большая часть считалась пропавшими. С рассветом жители увидели печальную картину сгоревший остров каракатицы изможденных воинов, снесенные сторожевые башни, пробоины в стенах. И все это в серой хмаре моросящего дождя образующего на обильно политой кровью земле кровавые лужи. Горожане подсчитывали потери, помогали раненым и спешно восстанавливали порушенные стены. Тела большей части погибших, к сожалению, найти или опознать было невозможно. Тех бедолаг, которых монстру утаскивали за стену, тут же разрывали на куски. Никто в здравом уме не кинулся бы в кишащее море тварей, чтобы спасти уже обреченного товарища поэтому мои вылазки иначе как самоубийственными не называли. Сезон дождей только начался, тварей за три месяца полно расплодиться. Нам же удалось прорядить их численность, но какой ценой. Сразу после Таэлоса ко мне вновь пришла остроухая помощница Тана аль и принесла ужин. После зелья и печени выздоравливающий организм требовал сытной пищи в больших количествах. В Орентале я наравне с кошками порции съедала в такие дни. Заодно заимела привычку регулярно пополнять запасы свежего и жареного мяса. Как я уже поняла, продукты сохранялись в пространственном отделении сумки в том виде, в котором я их туда складывала. Поэтому и печень была парной, и куски мяса всегда свежими. Декан лекарского факультета навестил меня только на следующий день, ближе к обеду. Судя по измождённому виду, всю ночь не спал и помогал покалеченным адептам и горожанам, защищавшим стены. «Вы быстро идете на поправку», отметил мои успехи Тан альмаер «Регенерация удивительная. Думаю, еще день под наблюдением, и можно вас выписывать. Кстати, я тут столкнулся с пациентами, с которыми вы поделились зельями. Они показывают схожую картину выздоровления. Не поделитесь секретом?» «Секрета никакого нет». Я пожала плечами. Рецепт восстанавливающего зелья известен каждой травнице. Но... Ничуть не поверил в такое объяснение мужчины. Но травы для эликсира я собирала на втором уровне. Почти на границе с третьим. А значит, они обладают более выраженным лечебным эффектом. Боюсь, Фарнайя на рестарне успокоится, пока не выведает точный рецепт. Поделился подозрениями метан Альмаир. Даже эльфирские аналоги не так хороши, как те, что приготовили вы. «Разумеется, я поделюсь секретом», — усмехнулась наивность некоторых, как будто я за спасибо раскрою постороннему личные наработки, но в обмен на рецепт приготовления эльфирских зелий. А что? Если у меня обнаружился дар, и я в скорости научусь усиливать зелье магией, то в купе с моими ингредиентами наверняка получится довести уже имеющийся рецепт до совершенства, Запасов костей и травок, правда, не так много осталось. Так ведь лес рядом. Подождать еще три месяца, и можно смело на охоту выбираться».